Глава двадцать пятая. Секстон медленно шла по хобисфере рядом с Майклом Толландом. Мэрринсон и Мин отстали на пару шагов. В голове у агента НРУ царил туман, окутавший мысли дымкой неопределенности. «С вами все в порядке?» Участливо поинтересовался толанд Рэйчел взглянула на него и слабо улыбнулась. «Да, спасибо, просто так много всего!» Она вернулась с мыслями к печально знаменитому открытию НАСА 1996 года, носящему кодовое название АЛХ84001. Оно представляло собой метеорит с Марса, который, как считало космическое агентство, содержал окаменелые следы бактерий. однако Всего через несколько недель после триумфальной пресс-конференции, устроенной руководителями НАСА, несколько независимых ученых выступили с убедительным опровержением. Они доказали, что следы жизни, обнаруженные в камне, на самом деле были не более чем результатом земного загрязнения. Доверие к компетенции НАСА оказалось подорвано. Газета «Нью-Йорк Таймс» немедленно воспользовалась этим, обвинив агентство в обнародовании, не всегда проверенных данных. В том же самом издании, которое напечатало опровержение ученых, палеобиолог Стивен Джей Гулт обобщил проблему ALH84001, указав на тот факт, что аргументы НАСА носили скорее полемический и логический характер и не были истинными, как, например, не вызывающие сомнения кость или раковина. Но теперь не оставалось ни малейшего сомнения, что НАСА удалось наконец обнаружить самые надежные доказательства. Ни один даже самый скептически настроенный ученый не мог выступить с опровержением этих свидетельств. НАСА уже не раздувало какие-то непонятные туманные домыслы, не пыталось строить аргументацию на основе увеличенных фотографий якобы обнаруженных микроскопических бактерий. Агентство представляло самые настоящие образцы метеорита, в которых невооруженным глазом можно было разглядеть отпечатки биологических организмов. Надо же! Равноногая вошь. Немного, немало. Рэйчел усмехнулась. Подростком она обожала песню Дэвида Боуи, в которой речь шла о пауках с Марса. Разве можно было предугадать, насколько прозорливым окажется этот странноватый рок-кумир? Он словно предсказал великий момент астрофизики. Рэйчел, шагая, напевая про себя строчки из песни, с ней поравнялся Корки Мэрлинсон. «Ну как, Майк, уже успел похвастаться насчет своего документального сериала?» «Нет еще», — созналась Рэйчел, — «но я с удовольствием послушала бы». Корки похлопал Толланда по плечу. «Вперед, мой мальчик! Расскажи красивой девушке, почему в этот важнейший для истории науки момент президенту понадобилась именно такая подводная телезвезда, как ты?» Толланд застонал «Корки, может, не стоит?» «Ну хорошо, тогда объясню я», — согласился тот, втискиваясь между Рэйчел и Майком. Как вы, возможно, знаете, мисс Экстон, сегодня вечером президент устраивает пресс-конференцию, чтобы поведать миру, всему миру о метеорите. А поскольку значительная часть человечества состоит из недоумков, то господин президент и попросил Майка встать рядом и все популярно разъяснить. — О, спасибо тебе, горки не выдержал Толланд. — Очень мило с твоей стороны. Он посмотрел на Рэчелл. На самом деле Корки хочет сказать, что, поскольку вопрос заключает в себе массу научных подробностей, президент вполне справедливо решил, что небольшой документальный сериал о метеорите всего несколько коротких выпусков поможет сделать информацию более доступной для населения Америки. К сожалению, далеко не все наши сограждане успели получить ученую степень по астрофизике. «Вы, конечно, еще не в курсе, — снова принялся ехидничать Мерлинсон. — «А я вот недавно узнал, что президент нашей страны – страстный поклонник программы «Удивительные моря».» Шутливо сокрушаясь, он покачал головой. «Зак Харни, главный человек свободного мира, заставляет секретаршу записывать серии на видеомагнитофон, а потом расслабляется после напряженного трудового дня» толанд пожал плечами. «Что я могу на это сказать? Только то, что господин президент обладает хорошим вкусом». Рэйчел начала понимать, насколько интересен и хитроумен план президента. Политика базируется на игре средств массовой информации, и Рэйчел уже могла себе представить тот интерес и доверительность, которая обеспечит в пресс-конференции появление на телеэкране всеми любимого ведущего Майкла толанда Для нанесения своего главного, мощного удара, Зак точно и безошибочно выбрал подходящих людей. Скептики окажутся в трудном положении. Как они могут оспорить слова президента, если их подтверждают несколько наиболее уважаемых в стране ученых и самый любимый телеведущий? Мэрлисон пояснил. «Майк уже снял фильм для всех нас, гражданских, равно как и... Большинство специалистов НАСА. И ставлю на кон свою национальную медаль, готов спорить, что следующее в его списке вы. Рэйчел обернулась к нему. Я? О чем вы говорите? Для этого нет никаких оснований. Я не могу этого делать хотя бы по роду своей работы. Тогда же зачем президент вас сюда прислал? А вот этого он мне еще не объяснил. На губах Мерлинсона расцвела улыбка. Вы ведь сотрудница аппарата разведки Белого дома. Причем именно та сотрудница, которая занимается анализом поступающих сведений, так? Вы правы, но к науке я не имею ни малейшего отношения. Кроме всего прочего, вы еще дочь человека, который умудрился всю свою избирательную кампанию построить на критике действий НАСА. В частности, на чрезмерной трате этим агентством денег налогоплательщик. Рэйчел чувствовала, что приближается бурная развязка. «Вам придется признать, мисс Секстон», — вступил разговор Мин, «что ваше участие в фильме придало бы ему совершенно новое звучание и новые краски, не говоря уже о большой степени доверия зрителей в этом случае. Если президент прислал вас сюда, то, скорее всего, ему нужно ваше участие в той или иной форме» рэйчел снова вспомнила слова Уильяма Пикеринга о том что ее попробуют использовать против собственной воли тонт взглянул на часы нам нужно спешить проговорил он направляясь в центр хоббисферы уже скоро что скоро не поняла рэтчел самое главное событие наса пытается поднять метеорит на поверхность это произойдет с минуты на минуту что эти парни в самом деле вытаскивают камешек весом восемь тонн «И слоя льда толщиной 200 футов?» Мэрлисон выглядел счастливым. «Но вы же не думали, что НАСА собирается оставить подобную находку там, где она лежит, уже не весь сколько скрытой льдами?» «Нет, конечно, но...» Рэйчел оглянулась. «Никаких следов крупномасштабного, как можно было бы ожидать, подъемного оборудования заметно не было. Но как же именно не собирается это осуществить?» Корки гордо задрал нос. «Без проблем. Вы ведь находитесь вместе буквально набитым учеными ракетчиками». «Ерунда», — осадил товарищ мин «Доктор Мэрлинсон просто очень любит вешать людям лапшу на уши. А правда состоит в том, что здесь все только этим и заняты. Думают, как бы половчее вытащить метеорит. А лучший вариант принадлежит доктору Мангар». «Я не знакома с доктором Мангар». «Это глициолог из университета Нью-Хэмшпера», — пояснил толанд «Четвертый и последний из независимых ученых, собранных здесь президентом». «Мин прав. Мангар умнее всех». «Хорошо», — заинтересовалась Рэчел. «И что же именно предложил этот парень?» «Не парень», — поправил Мин, явно смутившись. «Доктор Мангар — женщина». «Ну, это еще надо доказать». — проворчал Мерлинсон. Он искосо взглянул на Рэйчел. «И, кстати, доктор Менгер, скорее всего, примет вас отнюдь нелюбезно». То он сердито взглянул на товарища. «Точно-точно», — подтвердил тот, — «конкуренция ей вовсе не понравится». Рэйчел растерялась, ничего не поняв. «Простите, о какой конкуренции вы говорите?» «Не обращайте на него внимания», – посоветовал Толун. «К сожалению, Национальный научный комитет почему-то не понял, что Мэрлинсон – полный идиот. Вы с доктором Мэнгер прекрасно поладите. Она прекрасный профессионал, считается одним из самых авторитетных лицеологов мира. Несколько лет она жила в Антарктике, изучала движение льдов. «Странно», – вставил корки, – «а я слышал, что университет добился гранта и отправил ее подальше» во льды, чтобы хоть немного пожить спокойно и мирно. «А вам известно, почти, — почти закричал Мин, принявший все эти разговоры близко к сердцу, что доктор Менвер там едва не погибла. Она потерялась в бурю и целых пять недель питалась одним тюленним жиром, пока кто-то ее не нашел». Мерлисон и здесь не смолчал. Наклонившись к гостю, он прошептал. «Говорят, никто...» особенно и не искал.